Устройство цыплета очень простое. По сути, это алюминиевый корпус определенной формы. Посередине сустав, который позволяет ему свободно сгибаться в обоих направлениях. На языке инженеров это обычный сверхпрочный универсальный шарнир. На обоих концах крепление для жесткой и надежной сцепки с другими цыплетами. Где-то внутри спрятаны кремниевый мозг весом несколько грамм и провода для передачи команд и питания по цепи. Несколько секунд назад один из цыплетов получил сигнал «отцепиться» от соседа сзади. В это мгновение он как раз покинул кнут-базу. Так петля Эйткина превратилась в гигантский кнут, или книгштель, от древнего немецкого книгштеля, как стали называть уобразный сгиб. Он начал раскручиваться по направлению от кнут-базы, постепенно набирая скорость, разгоняясь до нескольких тысяч метров в секунду. Именно это к 2 наблюдала виртуальной реальности через Одр. Кнут приближался, свободный конец был еще сложен, но через секунду резко распрямится и обовьется вокруг Эмки. Если смотреть с базы, откуда, наверное, следил за процессом скучающий экипаж, то вся энергия кнута была направлена назад, к рукояти. Кнут база двигалась гораздо быстрее Эмки, поэтому, чтобы поймать аппарат, нужно тянуться не навстречу, а в обратную сторону. Да и тянуться — не совсем верное слово, точнее, молниеносно дёрнуться назад, иначе аппарат можно и упустить. Именно так, собственно, и устроен кнут. Несмотря на весь опыт, Кэт-2 всё равно невольно вздрогнула, когда вокруг них сомкнулись последние цыплеты. От картинки на Одре кружилась голова. Глаз не мог распознать, почему сам кнут очень быстро удаляется, а раскручивающийся его кончик, наоборот, приближается. Малейший просчет, и он либо пронесется мимо, оставив м одиноко дрейфовать в космосе, либо их разнесет на куски, как от удара болида во время на Эпоса. Однако все обошлось. Скорости идеально совпали, и на мгновение показалось, будто крайний цеплет замер перед м почти как прикол, на который к 2 попала до этого. «Сцепление», — сообщил голос, но в этом напоминании не было нужды. Кэт и так слышала металлический удар, а затем ее вжала в кресло, когда Эмку дернуло в сторону и вперед вслед за кнутом. Внимание, стабилизация. Подтекст. После захвата цыплеты немного нарушили строй. Держитесь крепче. Эмку с огромной силой потянуло вперед, разгоняя до скорости движения кнут базы и других объектов обитаемого кольца. Однако, поскольку кнут был по существу длинной цепью, его мотало из стороны в сторону, и ускорение было дерганным. Цыплеты подстраивались под перепады и немного гасили их, но полностью свести на нет не могли. «Хэббель переключен», — подтвердил компьютер. «Хэббель» — еще одно заимствование из немецкого, как и книгштеле. Так называется рычаг в основании кнута, закрепленный на станции и способный свободно перемещаться из стороны в сторону. Это своего рода рука, держащая рукоять кнута и щелкающая им. Вскоре после первого щелчка, который завершился успешным сцеплением, она переместилась на другую сторону базы и махнула кнутом в противоположном направлении. вместе месте соединения с хебелем сформировался новый книгштиль и начал разгоняться вперед, придавая «М» необходимое ускорение для завершения полета. Весь процесс занял минуты три, не больше. Обрабатывая изображение Содра, мозг воспринимал следующее — Велосипедная цепь орбиталища, проносящаяся мимо, начала замедляться. Конечно же, она двигалась с прежней скоростью, но и м теперь не отставала. В глазах к 2 кольцо наконец прекратило походить на танцующего Дервиша и начало раскладываться на отдельные объекты. Они все еще проносились мимо, но все медленнее и медленнее, пока в итоге будто не застыли совсем. И в этот миг в поле зрения всплыло нечто очень большое — ока прямо на траектории их полета. «Отцепление», — объявил компьютер, и очень вовремя. Перегрузка уже становилась невыносимой. Если бы захват не был разорван, сначала они бы лишились сознания, затем их бы просто раздавило, а «М» разорвало бы на куски. Цеплеты на такие перегрузки были рассчитаны, а вот люди и простые космические аппараты нет». К счастью, книгштель был запрограммирован таким образом, чтобы придать грузу нужную скорость, а затем отпустить его аккурат перед критической отметкой. Для до нулевых кнутов такой отметкой служил резкий хлопок, обозначавший преодоление звукового барьера. Пассажиры снова ощутили невесомость. Ее нарушали лишь корректирующие рывки маневровых двигателей м -ки. В глазах у Кэт-2 прояснилось, и она несколько раз глотнула, чтобы унять тошноту. Забавно, что с расстояния все путешествие Кэт-2, приземление на прикол, отрыв эмки от болов встреча с кнутом, казалось грациозным и размеренным. Чтобы понять, какие силы и скорости задействованы, надо испытать все это изнутри. Пытаясь отвлечься от бунтующего желудка, Кэт решила получше рассмотреть Ока. В данный момент она окружала Акюрери, довольно крупное население 1 миллион 100 тысяч человек и молодое, 84 года, орбиталище, модель которого в обиходе называлась «двойная бочка», официально же «колония О'Нила» или «остров-3». Также цилиндр О'Нила — наиболее продвинутая версия проекта космического поселения из лунных материалов, разработанная и описанная американским физиком Джерардом О'Нилом. Оно состояло из двух параллельно соединенных цилиндров, которые вращались в противоположных направлениях. Каждый цилиндр — был облеплен в сложно устроенной конструкции из зеркала и прочей инфраструктуры. Зеркала освещали то, что находилось внутри цилиндров, отражая солнечный свет в оконные отверстия. Поскольку сейчас по местному времени было около шести вечера, зеркала постепенно отклонялись и уменьшали количество света, чем создавалось ощущение сумерек. С помощью одра можно было приблизить картинку, заглянуть внутрь акюрери и увидеть фермы, леса, реки, жилые постройки впрочем кэт и так знала как это все выглядит поэтому пока довольствовалась общим планом только на нем можно было увидеть ока целиком по сравнению с ним даже огромный акюрери выглядел ничтожным самое впечатляющее в оке это большая цепь Манхэттен на горках один полный оборот занимал всего пять минут настолько ужасающая была скорость но эмка направлялась не туда ока приближалась увеличиваясь в размерах но при этом уходила в сторону Аппарат едва заметно маневрировал к одному из обитаемых участков внутри огромного железного острова. Вокруг него располагалось около 80 стыковочных шлюзов, отмеченных большой желтой буквой Q, знакомым и понятным всем опознавательным знаком карантина. Больше половины мест уже занимали другие аппараты. В основном разнообразные М-ки, а также парочка лайнеров. У каждого шлюза был номер и подпись, обозначающая его функцию. На кольце имел хождение алфавит, представляющий особую помесь латиницы и кириллицы. Транзит, иммиграция, милитари, эксердиция, средств. Зеленые огоньки вокруг свободного шлюза номер 65 начали светиться. Системы м и без того знали, куда направляться. Так что подсветка служила только сигналом для пассажиров и для подстраховки в том экстренном случае, если аппаратом пришлось бы управлять вручную. Кэт-2 в своей жизни повидала немало стыковок, поэтому сняла одр и положила его на колени, придерживая пока «М» короткими рывками не добралась до шлюза. Труба в желтую полоску предназначалась для экспедиционников, возвращавшихся с Земли. Через несколько шагов она упиралась в дверь, которая открывалась только в одну сторону и через которую мог пройти только один человек за раз. На вешалке рядом болтались карантинные браслеты, цветовое обозначение которых также соответствовало отделу экспедиции. На внешней стороне был нанесен сканируемый код. Кэт-2 взяла браслет и замкнула его на запястье. Через секунду замигал красный диод и загорелся циферблат. Кэт махнула браслетом в сторону двери, и она открылась. Эта часть карантина целиком состояла из трубопроводов «Человеческий рост», которые засасывали пассажиров, прибывающих кораблей, и распределяли их по отдельным отстойникам до окончания проверки. Процедура известная. Сначала Кэт-2, Риса и Беллода, Визуально обследуют на наличие паразитов и патогенов. Одежду и снаряжение стерилизуют. Далее обязательный душ и мытье. Возьмут анализы кала и крови. К счастью, поскольку они сотрудники отдела экспедиции, никто не будет проверять их биографию, политические взгляды, психологическое здоровье и благонадежность. Все эти проверки они прошли еще перед приемом в отдел. Длительность карантина зависит от загруженности лаборатории, но обычно колеблется в пределах от 6 часов до суток.